пытаясь унять коту, Я вообразил себе все это за тем, чтобы мне горше, горячей, безнадежнее любить Рубцову. И, может быть, потому, что мера скорби велика для десятилетнего человека. Глупые мечты помогли мне забыть смерть голубей и смерть Шойла. Я позабыл бы, пожалуй, об этих убийствах если бы в ту минуту на террасу не взошел Кузьма с ужасным этим евреем Абой. Были сумерки, когда они пришли. На террасе горела скудная лампа, покривившаяся в каком-то боку. Мигающая лампа спутник несчастий. «Я деда обредил», — сказал Кузьма, входя. «Теперь очень красивые лежат». Вот и служку привел. Пускай поговорит чего-нибудь над стариком. И Кузьма показал на Шамиса Абу. «Пускай пускулит», — проговорил дворник дружелюбно. «Служки кишку напихать, Служка цельную ночь Богу надоедать будет». Он стоял на пороге, Кузьма с добрым своим перебитым носом, повернутым во все стороны, хотел рассказать как можно душевнее о том, как он подвязывал челюсти мертвецу. Но отец прервал старика. «Прошу вас, Реб Аба», — сказал отец, — «помолитесь над покойником, я заплачу вам». «А я опасаюсь, что вы не заплатите», — скучным голосом ответил Аба и положил на скатерть бородатое брезгливое лицо Я опасаюсь, что вы заберете мой карбач и уедете с ним в Аргентину, в Буэнос-Айрес и откроете там оптовое дело на мой карбач. Оптовое дело, сказал Аба, поживав презрительными губами, и потянул к себе газету Сына Отечества, лежавшую на столе. В газете этой было напечатано о царском манифесте 17 октября и о свободе. Граждане свободной России читала Аба газету по складам и разжевывал бороду, которую он набрал полон рот, граждане свободной России, с светлым вас Христовым воскресением. Газета стояла боком перед старым Шамисом и колыхалась. Он читал ее сонливо, нараспев, и делал удивительные ударения на незнакомых ему русских словах. Ударения Абы были похожи на глухую речь негра, прибывшего с родины в русский порт. Они рассмешили даже мать мою. — Я делаю грех! — вскричала она, высовываясь из-под ротонды. — Я смеюсь, Аба! «Скажите лучше, как вы поживаете и как семья ваша?» «Спросите меня о чем-нибудь другом», — пробурчал Аба, не выпуская бороды из зубов и продолжая читать газету. «Спроси его о чем-нибудь другом», — вслед за Абой сказал отец и вышел на середину комнаты. Глаза его, улыбавшиеся нам в слезах, повернулись вдруг в орбитах и уставились в точку никому не видную. «Ой, Шойл!» — произнес отец ровным, лживым, приготовляющимся голосом. «Ой, Шойл, дорогой человек!»